«Я был на процессе борта. Сумасшедшего фермера, убившего жену топором», – сказал он. Базиль числился адвокатом, хотя никогда не занимался практикой. «Но ведь дело отложено», – с удивлением заметила Джейн. «Как странно, что вам уже это известно. Вы положительно скоро станете экспертом по зверским убийствам». «Да». «Дело было действительно отложено, и я потерял, таким образом, целый день». «А не помните ли вы дело Александра Уэллсона?» Джейн в полном недоумении уставилась на него. «Что с вами, Базель?» – воскликнула она. «Вы?» «Не выпил ли я лишнего?» «О, нет!» – торопливо заговорил он. Уэрсон был очень состоятельным человеком. Он убил двух ни в чем не повинных слуг. Конечно!» Он был ненормален. Этот недуг был наследственным в семье. Отец его скончался в доме для душевнобольных, а он сам умер в тюрьме. Все члены этой семьи отличались странностями. Но какое отношение имеет это дело ко мне? С недоумением спросила Джейн. Базиль хитро улыбнулся. Дональд Уэллс сейчас здесь, у вас, не правда ли? А знаете ли вы, что Дональд уже годами лечит Питера? Почему же его снова вызвали сюда? Просто потому, что Питер чувствует приближение нового припадка. И это после того, как Дональд уверил его перед свадьбой, что он совершенно здоров. Джейн была потрясена этим известием. Вы хотите сказать, что Питер... По ее глазам он увидел, что она поняла, и сказал, «Питер ненормален. Я слишком хорошо отношусь к вам, чтобы скрывать от вас этот грустный факт. Питер, сын Александра Уэрсона, этого сумасшедшего убийцы, о котором я вам только что рассказывал. И самое ужасное то, что отец ваш позволил вам выйти замуж за этого человека». Джейн стояла, будто парализованная услышанным. Она смогла только пробормотать. Это неправда. Этого не может быть. Базель продолжал совершенно серьезным тоном. Быть может, не следует слишком осуждать вашего отца. Ведь Уэллс уверил его, что Питер совершенно поправился. Но мне жаль вас. Вы игрушка в их руках. Тут он услышал шаги по гравию и стремительно обернулся. Джейн успела заметить выражение страха на его самодовольном лице. «Что вы здесь делаете?» Послышался громкий и строгий голос Питера. «Я проезжал мимо», – пробормотал Базиль. «Я надеялся, что вы не будете против моего посещения». Питер перевел взгляд с Базиля на жену. Он заметил, что у нее был растерянный... И смущенный вид. О чем вы только что говорили, Джейн? Спросил он ровным голосом. Базиль старался казаться равнодушным. Я рассказывал э, городские сплетни. Питер повернулся к жене. В чем дело, Джейн? Что он говорил вам? Ничего. Тихо ответила она и хотела уйти. Питер схватил ее за плечи. И посмотрел ей прямо в глаза. Скажите же мне, что он говорил вам? Джейн ничего не ответила. И Питер снова повернулся к Базелю. Мне нужно свести с вами счеты по двум делам, Хель. Медленно проговорил он. Вы позволили себе вернуться в мой дом ночью? В комнату моей жены? За этот поступок я готов был убить вас. Если мои догадки относительно того, что вы сказали Джейн правильно? то берегитесь, Хель. «Вы угрожаете мне?» – вскричал Базель. «Я только предупредил вас!» – спокойно сказал Питер. То, что произошло после этого, было настолько неожиданно, что Джейн не сразу поняла, что случилось. Резким ударом Питер свалил Базера на землю, и тот скорчился от боли в клумбе карликовых роз. Питер обернулся к Джейн. «Вы лучше!» Вам лучше, пойти домой, сказал он. Глава девятая. Миссис Энтерсон жила в старом маленьком домике в Эмстеде. Двухэтажное низкое здание едва можно было разглядеть через стволы,